Глава пятая. «Мы еще увидимся», — спросила она, протягивая ему на прощание руку. «О пьесе, я считаю, мы договорились». Фрэнсис вспомнил вечернее происшествие в перенумерованной комнате. «С моим пребыванием в Венеции все неопределенно», — ответил он. «Если вы еще что-то имеете сказать об этой вашей театральной затее, то лучше сделать это сейчас». Вы остановились на каком-нибудь сюжете? Я лучше вас знаю английскую публику, и если ваш сюжет не годится, я мог бы сберечь вам и время, и силы. Когда я пишу, мне не важно, о чем я пишу, не задумываясь, ответила она. Если у вас есть свой сюжет, милости просим. Я отвечаю за характеры и диалоги. «Вы отвечаете за характеры и диалоги», — повторил Фрэнсис. «Смело сказано для начинающего автора. Интересно, поколеблется ли ваша самонадеянность, предложи я вам рискованный сюжет, какой только возможен на театральных подмостках? Не желаете ли, графиня, потягаться с Шекспиром и испытать себя в драме с призраком? При этом доподлинный случай...» События происходят в этом самом городе и прямо касаются нас с вами. Схватив его за руку, она потянула его из-под людной колоннады на пустынную площадь. «Говорите, — приказала она, — здесь нас не слышит. Каким образом это касается меня?» Она нетерпеливо встряхнула его, ожидая признания. Он был в нерешительности. Пока его забавляла ее неискушенная вера в свои силы, он отчасти валял дурака. Теперь он видел всю серьезность ее намерений, и ему было не до шуток. Ведь она знала все, чем жила старая палаццо до своего преображения в отель. И вполне возможно, предложит хоть какое-то объяснение случившемуся с его братом и сестрой, да и с ним тоже. А нет так нет. Может проговориться о чем-то своем личном. и опытный драматург с ее подсказки сделает пьесу. У него была одна забота в жизни — благополучие его театра. «Может, сами корсиканские братья идут мне в руки?» — думал он. «Этакая новинка соберет мне десять тысяч фунтов, не меньше!» С этими мыслями, а не будь он беззаветно предан своему делу, плохой он тогда антрепренер, Фрэнсис, не мучаясь больше сомнениями, рассказал, какие испытания выпали ему в этом окаянном отеле и что пережили его близкие. Он не упустил сказать и про темную горничную миссис Норбери с ее суеверным ужасом. «Грустная история, если задуматься», — заметил он. «Но есть драматическое зерно в самой мысли, что призрак дает о себе знать близким родственникам». когда те по очереди оказываются в роковой комнате, и что кому-то одному, выходец с того света, объявится и поведает страшную тайну. Вот вам, графиня, и материал для пьесы, первоклассный материал. Он умолк. Она не двигалась и молчала. Наклонившись, он заглянул ей в лицо. Попытаясь он специально привести ее в такое состояние, он и тогда бы настолько не преуспел. Перед ним стоял каменный истукан, как тогда перед Агнес, давший, наконец, ясный ответ о Феррари. Пустой, остановившийся взгляд, помертвелое лицо. Фрэнсис взял ее за руку, холодную, как камни, на которых они стояли. Он спросил, не дурно ли ей. Она была недвижна, С таким же успехом он мог толковать с мертвецом. «Не достанет же у вас глупости», — сказал он, — «принять всерьез, что я вам тут наговорил». Тут у нее дрогнули губы. Похоже, она что-то пыталась сказать ему. Громче попросил он «я не слышу». Она с трудом приходила в чувство. Чуть прояснился тусклый стылый взгляд, и, наконец, он услышал «нет». «О том свете я не думала», — сухо, как во сне выговорила она. Мыслями она вернулась к памятному разговору с Агнес. Она припомнила сорвавшееся признание, неотвратимость новой встречи. Ничего не ведавший Фрэнсис только растерянно взирал на нее. С отсутствующим видом, смутно глядя на него, Она глухим, ничего не выражающим голосом перебирала свои мысли. Я сказала, что в следующий раз нас сведет какой-нибудь пустячный случай. Но нет, не пустячный случай сведет нас. Сказала, что могу оказаться тем человеком, кто расскажет ей, что стало с Феррари, если она вынудит меня к этому. А не другая ли это будет сила? Не он ли вынудит меня рассказать? И когда она увидит его, увижали я его тоже. Она понурила голову, тихо сомкнулись тяжелые веки, она испустила протяжный мучительный стон. Пытаясь ее ободрить, Фрэнсис взял ее под руку. Ну, графиня, вы утомились и перенервничали, мы с вами чересчур разговорились. Позвольте, я... Провожу вас в отель. Это далеко?» Когда он двинулся и повлек ее за собой, она вздрогнула, словно очнувшись от сна. «Недалеко, — слабо сказала она. Старый отель на набережной. Что-то странное творится с головой. Я забыла его название». Даниэли? «Да». Он медленно шел с нею. Она молчала всю дорогу до Пьецетте, когда перед ними открылась залитая лунным светом лагуна, и он свернул в сторону Рива-Дели-Скиавони. Она задержала его. «Мне надо сказать еще кое-что вам. Я подумаю и вспомню». Ускользнувшая мысль вернулась не скоро. «Вы будете сегодня ночевать в этой комнате?» — спросила она. Он объяснил, что на эту ночь комната остается еще за прежним постояльцем, но завтра управляющий отдает ее мне, — добавил он, — ежели я пожелаю взять. «Не надо», — сказала она, — «уступите ее». «Это кому же?» «Мне». Он вздрогнул. «Вы в самом деле хотите ночевать завтра в этой комнате?» После всего, что я вам рассказал, я должна в ней переночевать. А вам не страшно? Мне смертельно страшно. Охотно верю, проведя с вами сегодняшний вечер. Зачем вам эта комната? Что вас вынуждает? Меня ничто не вынуждало ехать в Венецию, когда я распрощалась с Америкой, — ответила она. Тем не менее, я приехала сюда. Я должна снять эту комнату и оставаться в ней, пока она оборвала себя, а впрочем, неважно, сказала она. Вам это не интересно. Спорить с ней было бесполезно. Фрэнсис переменил разговор. Сегодня мы уже ничего не решим, сказал он. Я зайду к вам завтра утром и спрошу, что вы надумали. Они снова направились к отелю. У подъезда Фрэнсис спросил, под своим ли именем проживает она сейчас в Венеции. Она покачала головой. «Здесь помнят вдову вашего брата, здесь помнят графиню Нарону, а я хочу, чтобы незнакомые люди ничего не слышали обо мне и поэтому называюсь простой английской фамилией». Она запнулась и замерла. «Что же со мною происходит?» — пробормотала она. «Что-то я помню, что-то забываю. Забыла Даниэли, а теперь еще и свое имя». Она спешно потянула его за собой в вестибюль, где на стене висел список постояльцев. Медленно спускаясь по столбцу, ее палец уткнулся в английскую фамилию «Миссис Джеймс». «Не забудьте, когда придете завтра утром», — сказала она, — «какая у меня тяжелая голова. Спокойной ночи!» Фрэнсис вернулся к себе в отель, гадая, что принесет завтрашний день. В его отсутствии дела приняли неожиданный оборот. В вестибюле служащий попросил его зайти в личный кабинет управляющего. Тот ждал его с озабоченным видом, словно готовясь сообщить нечто серьезное. Он выразил сожаление, что мистер Фрэнсис Уэствик, подобно другим членам своей семьи, столкнулся с серьезными неудобствами в новом отеле. Под строгим секретом ему сообщили, что мистера Уэствика никоим образом не устраивает воздух в верхней комнате. Не осмеливаясь входить в обсуждение этого предмета, он просит, ввиду случившегося, не считать комнату, оставленной за мистером Уэствиком. Отчасти раздраженный тоном, каким говорил управляющий, Фрэнсис сорвался. «Весьма и весьма возможно, что я отказался бы ночевать в этой комнате, если бы она была за мной оставлена», — сказал он. «Прикажете убираться из отеля?» Управляющий увидел свой промах и поспешил его исправить. «Что вы, сэр? Мы не пожалеем усилий, чтобы вы чувствовали себя удобно у нас». Простите, если я чем-нибудь вас обидел. Репутация такого заведения — вещь чрезвычайно серьезная. Смею ли я надеяться, что вы окажете нам громадную услугу, промолчав о случившемся?» Оба французских джентльмена любезно обещали сохранить это в тайне. Приняв извинения, Фрэнсис, как вежливый человек, согласился и на просьбу управляющего. «Вот и рухнул безумный план графини», думал он, отправляясь спать. Тем лучше для графини. утро он встал поздно. На вопрос о его французских друзьях ему ответили, что оба джентльмена уехали в Милан. Проходя вестибюлем в ресторан, он обратил внимание на то, как главный швейцар метит цифрами прибывшую кладь, прежде чем ту разнесут по номерам. Его особенно заинтересовал один сундук, весь обклеенный дорожными бирками. Швейцар как раз написал на нем мелом 13А. Фрэнсис посмотрел карточку на крышке. Там значилась обычная фамилия — миссис Джеймс. Он тотчас навел справки о владелице багажа. Дама приехала рано утром и сейчас находится в читальной комнате. Заглянув туда, он нашел ее в одиночестве. Он прошел в комнату и стал перед графиней. Опустив голову и сложив на груди руки, та сидела в темном углу. «Да», — досадливым голосом предупредила она его вопрос, «я решила, что будет лучше не ждать вас, а поспешить сюда, пока номер никому не сдали». «Вы надолго его сняли?» — спросил Фрэнсис. «Вы сказали, что мисс Локвуд будет здесь через неделю. На неделю и сняла». При чем тут мисс Локвуд? При том, что она должна переночевать в этой комнате, я уступлю ей ее, когда она приедет». Фрэнсис начал уяснять себе суеверную подоплеку ее намерений. «Неужели вы, образованная женщина, думаете заодно с горничной моей сестры?» — вскричал он. «Да и будь оно серьезно, ваше нелепое суеверие...» Вы неправильно беретесь доказать его истинность. Уж если ничего не видели ни я, ни мой брат и сестра, то почему вместо нас что-то обнаружит Агнес Локвуд? Она дальняя родственница нам, Монтбари, всего-навсего кузина. Она была ближе вас всех, сердцу ушедшего Монтбари, твердо сказала графиня. До своего последнего часа мой жалкий супруг раскаивался, что оставил ее. Она, конечно, увидит то, что вам не дано было видеть, и посему этой комнаты ей не миновать. Фрэнсис терялся в догадках. Какие причины движут ею? Не понимаю, какой вам интерес ставить этот небывалый опыт? По мне, лучше бы его и не ставить. По мне, лучше бежать из Венеции и никогда больше не видеть ни Агнес Локвуд, ни кого-либо из вашего семейства. «И что же вам мешает это сделать?» Она взвелась с кресла и дико глянула на него. «А вот это я знаю не лучше вас», — выдохнула она. «Какой-то силой, превозмогающей мою волю, я увлекаюсь гибели». Она упала в кресло и движением руки велела ему уйти. «Оставьте меня с моими мыслями». Фрэнсис оставил ее. теперь уже окончательно убежденный в том что она не в своем уме днем он ее больше не видел ночь насколько он мог знать прошла спокойно на завтрак он пошел рано решив подождать в ресторане когда появится графиня как и накануне хмурая вялая и замкнутая она вошла и чуть слышным голосом заказала себе завтрак он поспешил к ее столику и спросил как прошла ночь никак ответила она вы спали как обычно совершенно верно а вы не получали сегодня писем не узнали когда она приезжает не получал вы в самом деле хотите остаться здесь сегодняшняя ночь не переубедила вас в том что вы вчера говорили мне ни в малейшей степени Когда она спрашивала об Агнес, ее лицо оживилось каким-то лучиком, сразу погасшим, когда он ответил. В том, что она глядела на него, говорила, ела, выражалось безучастное смирение женщины, утратившей надежды, интересы, все утратившей, и способной лишь передвигаться и удовлетворять естественные потребности. Как это вменено в обязанность всем приезжающим, Фрэнсис отправился посетить гробницы Тициана и Тинторетта. За эти несколько часов в отель пришло письмо на его имя. Писал брат Генри, настоятельно советуя немедленно возвращаться в Милан. Только что вернувшийся из Венеции владелец Парижского театра, пытался более высоким жалованием переманить уже нанятую Фрэнсисом известную танцовщицу. Выложив эту поразительную новость, Генри сообщил далее, что лорд и леди Монтбари с Агнес и детьми приезжают в Венецию через три дня. «Они ничего не знают о наших злоключениях в отеле», — писал Генри, и телеграфировали управляющему, какие им нужны условия. «Будет глупостью и суеверием, если мы их предупредим и отпугнем дамы и девочек от лучшего отеля в Венеции». Нас много на этот раз. Что нам призраки? Я, разумеется, их встречу и еще раз попытаю удачу в том, как ты его называешь, отеле с привидениями. Артур Барвил с женой тоже скоро приедут. Они сейчас в Тренто. Обе родственницы нашей новобрачной согласились ехать с ними дальше до Венеции. Возмущенный поведением парижского коллеги Фрэнсис. собрался в тот же день ехать в Милан. Уходя из отеля, он спросил управляющего, пришла ли телеграмма от брата. Оказалось, пришла, и, к изумлению Фрэнсиса, даже номера были оставлены. «Я полагал, что никого из нашей семьи вы уже не пустите на порог», — ядовито сказал он. В том же тоне, но в меру уважительно, управляющий ответил. «Номеру 13А, ничто не угрожает, сэр? Его занимает постороннее лицо. Я служащий компании и не намерен лишать отель дохода. После таких слов Фрэнсису оставалось только попрощаться. Хоть и стыдно было в этом признаться, но ему до смерти хотелось узнать, что тут будет, когда приедет Агнес. К тому же миссис Джеймс доверилась ему, и он ценил это доверие. С этим чувством он сел в гондолу. На третий день к вечеру, как и было договорено, прибыл лорд Монбари со всей своей компанией. Из окна своей комнаты их приезд видела миссис Джеймс. Первым из гондолы вышел милорд. Он подал руку жене, потом вывел на ступеньки всех троих детей. Последней в дверном проеме кабины появилась Агнес и тоже, дав руку лорду Монбари, ступила на набережную. Она была в шляпе без вуали. Глядевшая в театральный бинокль графиня, отметила, что на ступеньках перед дверью она остановилась и окинула взглядом палаццо, и что лицо у нее было очень бледное.